Глава 12. Апрель. Франсуа. По возвращении в Качеве Франсуа запил. Пил беспробудно, сначала на пару сержантом Дюжарденном, а затем и с кем придется, или вовсе в одиночку. Службу он, сказавшись больным, забросил, и построение теперь проводил сержант Артуас. Об этом Дюпре Вознамерившесь вернуться заблудшую душу на путь истинный, Франсуа обругал матерно и велел на глаза больше не появляться. «Вы делаете ошибку, лейтенант, упорствовал Дюпре. «О вашем поведении наверняка доложат в июль, если уже не доложили. Не я. Поверьте, найдутся желающие. Франсуа, мурчась от головной боли, потянулся к бутылке с яблочной водкой, сорвал тряпичную пробку, нацедил стакан. За упом его опорожнил, выдохнул, занюхал засаленным рукавом служебного мундира. "Убирайтесь, святой отец", сказал он устало. "Молитесь Господу Богу. Спасайте души, но не лезьте в те из них, которые в спасении не нуждаются". Депреукоризненно покачал головой, удалился. А Франсуа занялся бутылью вплотную. Через полчаса он был уже мертвецки пьяный, сидел неподвижно за походным столиком навалившись на него локтями и налитыми кровью глазами, уставившись на фургонный полок. Так прошла неделя, другая, третья. Серые, кургузы и дни стали похожи друг на друга, а вскоре и вовсе слились в один. На откочёвках Франсуа методично напивался в фургоне, в промежутках между ними не менее методично только на воздухе. В свободное от пьянства время он отсыпался и, едва пробудившись, принимался за выпивку вновь. На исходе очередной откачёвки, прохрапевшего весь путь лейтенант растолкал Антуан КТ. "Опохмелись", буркнул КТ и поднес на треть наполненный бокал с янтарно желтым крестьянским вином. "Там тебя разыскивают". Франсуа с трудом разлепив глаза, потянулся к бокалу, приподнявшись на топчении, осушил закашлялся, бронясь отплевался. Наконец, свесил ноги на пол и, подперев кулаком подбородок, уставился на сержанта. Кто разыскивает? Какие-то июльские шишки только что прикатили, велели тебя найти, хоть из-под земли вырыть. — Июльские? — задачно переспросил лейтенант. «Да — то что здесь надо? До сих пор элиты визитами в апреле не баловали. А точнее говоря, за последний десяток лет не было их этих визитов ни единого Франсуа поднялся, его качнула. Сержант поддержал под локоть, не дав упасть. Вывел из фургона наружу. Двое рядовых подтащили бодюс с водой. Франсуа нагнулся, его окатили по пояс, растерли суровым полотенцем. Ну как? заботливо спросил Катен, когда лейтенант отдышался. Франсуа пожал плечами. А очухался вроде. Поежившись на ветру, бросил он: Пойду одеваться. Где они? Сержант махнул рукой в сторону дороги. Даже с ремня съезжать не стали, пояснил он. Распряглись только наскоро. Пойдешь?» куда одеться? Приехали юлиты двумя каретами, запряженными четверками лошадей. С минуту Франсуа стоял, привалившись к сосновому стволу на опушке примыкавшего кремню подлеска, любовался породистыми, не чита апрельским холеными конями. Затем неспешно пересек дорогу и направился к разложенному на обочине костерку. Лейтенант Франсуа Мартен доложил он, вытянувшись, поднявшемуся навстречу от костра мужчине лет тридцати, одетому в щегольской алакафтан с позолотой. "Франсуа?" переспросил Юлит и вдруг приятельски улыбнулся и протянул руку. "Я Патрик Калахан. Наслышан тебя. Это ведь ты рискнул шкурой и дошел до февраля, чуть ли не в одиночку?" Я бы на твоем месте гордился таким поступком. Уважаю. Ну, присаживайся, приятель. Эй, Рич, тащи лейтенанту шезлонг. Выпьешь со мной, Франсуа. Лейтенант ошарашенно кивнул, затем пожал и лету руку. Такого он никак не ожидал. Он представлял себе людей июля надутыми и напыщенными снобами, холеными, бездельниками и белоручками. Этот же выглядел по-иному. Как свойский парень. Понял Франсуа через мгновение. Патрик Калахан вел себя так, будто родился и жил не в элитном июле, а в соседнем кочевье. Блестящий, жилистый краснощёкий, русые волосы нечесанные, свободно падают на лоб, доставая до бровей. Хорошая, открытая, дружеская улыбка и такой же взгляд. Франсуа мог бы побиться об заклад, что июль не играет рубаху парня с незашедшего, нижестоящим с облачных высот. Он, похоже, и на самом деле был именно таким: Веселым, жизнерадостным и дружелюбным. "Джонни Уокер", сказал Патрик, приняв у Рослова кровь с молоком здоровяка, которого назвал Риччем, бутылку с дымчатой жидкостью. "Виски, лейтенант. Спорим, что такого здесь не держат. Садись с нами, меричи". Обернулся он к здоровяку. "Это мой брат", хохотнул Патрик. "Младшенький. Да еще оглобля!» Так что, Франсуа, Приговорим на троих это зелье. Я, собственно, замялся лейтенант. В общем-то, с удовольствием. Только если позволите. Эй, ты это брось, дружище. ткнул Франсуа кулаком в грудь, здоровило Рич. Если позволите, передразнил он. Позвольте с вашего позволения позволить вам не позволить. Мы тут все на ты, приятель, как и подобает приличным людям. Не люблю виски, поведал он. По мне, октябрьский шнапс, не в пример лучше. Это все пад. По Ему подавай что покрепче и поизысканнее. Ладно. давайте, что ли. Твое здоровье. Рич выдохнул, залпом опрокинул в рот содержимое наполненного до краёв фужера, крякнул, поморщился и потянулся к жестяной банке с цветастой крышкой. Ловко взрезал крышку ножом, отогнул И отхватив приличный кус от розоватой, покрытой янтарным желе, консервированной ветчины, принялся азартно уплетать. Франсуа пригубил из своего фужера, посмаковал во рту теплый золотистый с дымком напиток, обжег горло проглотив. "Классная штука", похвалил Виски Патрик. "Скажи, Франсуа". "Ладно, приятель. Тут такое дело. Мы с Ричем отправляемся прямиком в февраль и по чести сказать, боимся не донести до туда задницы". Февраль переспросил лейтенант ошеломленно. Вы зачем вам туда? Это я тебе объясню, улыбнулся Патрик. По дороге. Я хотел бы, чтобы ты поехал с нами, Франсуа. С вами? Зачем? С тобой у нас больше шансов унести оттуда задницы», — вновь улыбнулся Патрик. По крайней мере, есть надежда, что нас не пристрелят еще на подходе, а потом лишь задумываться, не напрасно ли у выкоколили. Так что, согласен? Это не приказ, ты можешь отказаться, приятель. Если откажешься, дурного слова от меня не услышишь. Да я как-то замялся, Франсуа. Несколько неожиданно. Значит, согласен. Сделал вывод из лейтенантского замешательства Патрик. Давай еще по одной, пока этот обормот Рич, который якобы не любит виски, все не выдал. У нас мало времени, дружище. Поедем с ветерком двумя экипажами. И бездельники, что на второй карете, и сейчас дрыхнут, останутся здесь. Вместо них возьмем тебя и кого-нибудь из твоих парней, кто понадежнее. Есть тут надежные парни. Есть, подтвердил Франсуа механически. Надежные есть. Но мне надо собраться, Патрик. Оставить пожитки, распорядиться насчет лошадей. Ерунда, отмахнулся Ювелит. Те двое, которых мы оставляем здесь, все сделают. Не волнуйся за пожитки, приятель. «Доедем с ветерком, жатвы полно, выпивки, Патрик подмигнул. Тоже. Для полного счастья не хватает сговорчивых девочек, но почему бы ребятам нашего с тобой толка не подцепить таковых в феврале? Лейтенант едва не поперхнулся Джонни Уокером. И вправду почему бы, подумал он, почему бы не подцепить в феврале девочку, только не какую-нибудь сговорчивую, а вполне определенную. Сколько у меня есть времени? Спросил лейтенант, поднявшись: чтобы захватить самое необходимое и подобрать напарника? Времени почти нет", вздохнул Юлит. "Надо спешить. Так что чем быстрее управишься, тем лучше. За пару часов успеешь?" "Успею", сказал Франсуа решительно. "Пару часов вполне достаточно". На восьмой день пути по нейтральной мартовской земле солнце утонуло за горизонтом. Теперь дорогу днем освещал нц А ночью хитроустройства, которые Патрик назвал прожекторами. Крепились прожекторы к передкам карет и светили за счет не менее хитрых устройств, называемых батареями. На привалах батареи вытаскивали из экипажей на свет. Патрик объяснил, что от лучей НЦ они подзаряжаются. На утренних и вечерних привалах перебрасывались шутками, обменивали деликатные июльские анекдоты на ядрёные апрельские. Быстро выяснилось, что девки Они везде одинаковые, особенно если раздеть. И апрельские крестьянки ничем не хуже августовских ученых штучек. Была у меня одна. Ополовину в бутылку с пришедшим на смену виски коньяком рассказывал здоровило Рич. Августитка. Августейшая, можно сказать, особа. Так представьте, парни, утру, когда выметался от нее, я еле волочил ноги и только и мечтал, как бы поскорее удрать. Я едва удирал, так начинал думать, как бы побыстрее вернуться обратно. Целый год продолжалось. И я думал, подохну. И что расстались, поинтересовался Антуан КТ, которого Франсуа выбрал в напарнике. Угу. Меррич усмехнулся невесело. Однажды рванул я в август загодя, хотя должен был на следующий день. И ее застал. И ладно бы с мужиком То есть оно, конечно, с мужиком, но не совсем. Как это? Не совсем. Вопросительно поднял брови КТ. Да так. Есть там один, Эдоки мужичок-паучок. Одно прозвище чего стоит, Ловкач. В общем, выяснилось, что краля моя не столько по мне сохла, сколько наушничало этому Лавкачу, о чем я болтал, когда был под мухой. Рич замолчал и махнул рукой. Ну так чем дело кончилось? подбодрил франсуа. А ничем. Августовские дела лучше о них не знать. Лейтенант насупился. Братья Калаханы ему импонировали. Будь они апрелитами, он с удовольствием водил бы с ними дружбу. Только вот стоило речи зайти о делах, хоть немного связанных с политикой между людьми апреля и ювелитами, вырастала стена. Оба брата в раз замолкали, когда разговор уходил от привычных мужских тем и съезжал на отношения между месяцами. А когда отмолчаться не удавалось, старались отделаться шуточками или общими фразами. Так в чем же заключается наша миссия, пат спросил Франсуан на исходит девятого дня. До сих пор эту тему тщательно замалчивали, а при попытках ее коснуться, Каллохан уводили разговор в сторону. Патрик попытался отвертеться и в этот раз, однако Франсуа был настроен решительно. Я хочу получить ответ на этот вопрос, сказал он твердо. Правдивый. Мы оба хотим, покосился Франсуана напарника. В конце концов, каждый имеет право знать, за что рискует. Антуан Коте молча кивнул. Ладно. Калахан стал серьезен. Я расскажу вам Мы с вами дипломатическая миссия. Задача миссии уговорить эвролитов возобновить торги, найти с ними компромисс выгодный для обеих сторон. Ты удовлетворен, дружище? Нет. Отрицательно покачал головой Франсуа. Не удовлетворен. Я проводил торги с зимниками много лет подряд. Сначала им поставляли среди прочего оружие, потом перестали. Затем Июль стал снижать расценки на зимний товар и продолжал снижать, пока обменные цены не превратились в кабальные. Неудрену, что в результате торги прекратились. У людей зимы иссякло терпение. Когда я был в феврале с разведкой, мне так и сказали: "Вы нас достали". Мне кажется, ситуация вполне логичная. Расценки не устроили одну из сторон, и она прервала отношения, не так ли? Все гораздо сложнее, Франсуа, вздохнул Патрик Калахан. Намного сложнее. Ни к чему вам это знать. Я и сам знаю лишь малую талику. Да и если я начну объяснять, вы не поймете. — Мы постараемся понять, ответил Франсуа за обоих. Давайте договоримся так, ребята, улыбнулся Калахан. Если миссия увенчается успехом, мы вам расскажем. Даю в том честное слово. Более того, чтобы вы представляли важность задачи, если миссия будет успешной, Я своей властью заберу вас обоих в лето. Отправлю в академию подучиться, а потом пристрою в июне на хорошей должности или в августе. С главой клана это оговорено». С каким главой? Какого клана? Автоматически спросил Франсуа. Постой. Он замолчал. До лейтенанта дошло, что именно ему только что предложили. Шанс, который выпадает раз в жизни числивчиком, тем, кому несказанно повезло. Франсуа переглянулся с сержантом. Антуан Кате подобрался, поддался вперед. Спасибо, проговорил он хрипло. Вы не пожалеете, если сделаете это для нас. Ну и ладно, заулыбался Калахан. Я тоже думаю, что не пожалеем. Постой, Франсуа заглянул и Литу в глаза. Я человек прямой, поэтому спрошу сразу. Если миссия провалится, предложение теряет силу и отменяется. Не отменяется. Калахан отвел взгляд откладывается. Если нам не удастся добиться успеха дипломатии, будет война. Вам придется в ней участвовать, парни. Возможно и нам придется. И чем все это закончится, неизвестно. На десятое утро пошел снег. К полудню он повалил вовсю, и к вечеру дорога стала для карет непроезжей. Патрик велел распрягать И дальше передвигаться верхом, ведя запасных коней в поводу. На них нагрузили поклажу, провизию и запасную одежду. С тем и тронулись. Долго еще?» — спросил Рич Калахан, когда вечером наконец спешились и разожгли костер. «Сутки». судке Франсуа бросил на снег лошадиную попону, уселся на нее, скрестив ноги, протянул ладони к огню. Возможно чуть больше, возможно меньше, так или иначе. Теперь мы можем догнать их в любой момент. Догнали февралитов к следующему полудню. А вернее, не догнали, а попросту на них напоролись, когда свернули за очередной поворот. Ехавший в голове Франсуа осадил коня, полтора десятка вооруженных мужчин перегораживали дорогу в ста шагах впереди по ходу. Лейтенант оглянулся. За спиной из леса на ремень один за другим вымахнули еще полдюжины. Франсуа спрыгнул с коня, демонстративно поднял вверх руки и двинулся февролитом навстречу. Десяток стволов целили ему в грудь. Он едва не физически чувствовал, куда войдут пули, через секунду после залпа. Страх, до сих пор сдерживаемый, упрятанный глубоко во внутрь и подавляемый беспечной болтовнёй на привалах, воспрянул. Вырвался из убежища и охватил лейтенанта. С каждым шагом, приближающим его к зимникам, страх разрастался и множился, порождая слабость в коленях, дрожь в руках и холод, сковывающий сжимающий сердце. В десяти шагах от февралитов Франсуа остановился, опустил руки, заткнул их за пояс, чтобы унять дрожь, и застыл. Кто таков? Из группы зимников отделился коренастый приземистый старик с обветренным грубым лицом и колючим взглядом. Лейтенант Мартен, апрельское головное кочевье. Со мной сержант того же кочевья Кате и два июлита, Братья Патрик и Рич Калаханы. Что? У старика от удивления поползли вверх брови. Юлиты ты сказал? Франсуа кивнул. Какого черта им здесь надо? Подожди, Свен. Прервал старика плечистый высокий парень. Он единственный из февралитов был без шапки. Длинные рыжеватые волосы развивались на ветру. Я знаю этого человека. Ты предводительствовал на торгах, правильно? обратился он к Франсуа. Лейтенант сглотнул слюну. Продолжение фразы напрашивалось. Ты предводительствовал мошенниками? Значит, получай пулю. Страх достиг апогея. Франсуа чувствовал, что от смерти его отделяет всего шаг. Скажи им, что ты ни при чем!» — властно заорал внутренний голос. Что тебя заставили? Ты и в самом деле ни при чем расценки устанавливал не ты. Да и руководил не ты, руководил Дюпре, аббат. Я возглавляю боевое кочевье. Подавил свое второе я Франсуа. Можешь считать, что торги тоже возглавлял я. А не ты ли был в феврале с разведкой недель шесть назад? Устрял, вывернувшись из-за спины старика Свейна, круглолицый курносы паренек. Тоже я признал лейтенант Он вгляделся и узнал собеседника Это тот, сказал тогда на границе февраля и марта Вы нас достали Свен повернулся к парень к старику За этого человека ручается Бьорн Йохансен Бьорн говорил с ним можно иметь дело Дело? переспросил Свен. Интересно какое? Ладно, допустим. Так с чем вы пожаловали к нам? Оприлит. Я всего лишь проводник, быстро сказал Франсуа. «И Элиты попросили нас сержантом сопровождать их. У них есть к вам предложение, дипломатическое. Они парламентеры». Старик неожиданно расхохотался. <travaille> вот как, отсмеявшись, сказал он. Дипломатическое предложение, надо же. До сих пор мы гнали святош из весенних месяцев за шеей, они тоже называли себя парламентерами. И всех это устраивало. Какая с нами может быть дипломатия? А теперь, значит, июльских ханжей так припекло, что они решили явиться лично, рискуя отморозить вельможные задницы. Вот что я тебе скажу, лейтенант Мартен, или как там тебя? Отравляйтесь, ковыло свояси и благодарите своего несуществующего бога за то, что унесли ноги. Погоди Свейн. Верзила с длинными рыжеватыми волосами наклонился к старику и зашептал ему на ухо. С минуту Свейн молчал, раздумывая и уставившись снег под ногами. Затем поднял голову. Возвращайся к своим людям, лейтенант, сказал он хмуро. Ускаи спешиваются. — Пойдете за нами. Коней поведете в поводу. Мы выслушаем вас. К февральскому кочевью шли по протоптанной в снегу узкой тропе след вслед. В пути молчали, тишину нарушал лишь скрип подошв иконских копыт по упругому насту, и изредка доносившийся из леса далекий протяжный и тоскливый звериный вой. Ускай для них разобьют шатер, Оля. Обернувшись к Верзиле, прервал молчание старик Свен, когда вышли на опушку. И отправь кого-нибудь в середину декады, узкая разыщут Бьёрна и разузнает, какого черта тот ручался за этого парня. Хотя нет. Лучше, если Бьёрн они захватят с собой и привезут сюда. Вам придется погостить у нас, бросил Свен парламентером. — Хорошо, впервые заговорил Патрик Калахан. Только прошу учесть, почтенный, времени у нас крайне мало. Это у вас его мало, усмехнулся Свейн. А у нас впереди все время мира. Оля, проводи их. Пусть, пока ребята ставят шатер, посидят где-нибудь у костра. Вот оно какое зимнее кочевье, думал Франсуа, оглядываясь по сторонам по пути к костру. Ровные ряды расставленных на одинаковом расстоянии друг от друга шатров с протоптанными между ними тропинками. Обширная свободная от снега площадка по центру. Пахнет дымом, жареным мясом и ещё чем-то особенным, резким, сшибающим в ноздри звериным духом. Молчаливые, насупленные мужчины, глядящие из-под лобья, и тоже молчаливые женщины, одетые в такие же, как мужчины, тяжелые меховые шубы. Детей не видать вообще, и даже детских голосов не слыхать. Не то что в апрельских крестьянских кочевьях, тонущих в разноголосице. Ночевали в просторном и высоком, в полтора человеческих роста, шатре. Франсуа долго не мог заснуть, ворочался сбоку боку на бок, думал. Его догадки о том, что зимний товар жизненно необходим летним месяцем, подтвердились. Только вот почему он необходим, лейтенант по-прежнему не знал. И что именно собирались предложить зимникам и элиты, не знал тоже. Это выяснилось на следующий день. К вечеру, когда в их шатер, дыша паром с мороза, вошли трое, Франсуа обменялся рукопожатием с Бьёрном Йохансеном, кивнул Свену, третьего он не знал. Я, Ларс Торнвальд, представился этот третий, среднего роста, седой февралит с покатым волчьим лбом и глубоко запавшими стального цвета глазами. «Общим решением населения я возглавляю объединенный фронт зимних кочевей. С кем имею честь? Ларс Торнвальд опустился на покрывающую землю матерчатое полотнище и уселся, скрестив ноги, уперев в колени сжатые мозолистые кулаки. Через секунду его примеру последовали Свен и Бьорн, а за ними и Франсуа с Антуаном КТ. Оба и элита остались стоять. Меня зовут Патрик Калахан. Это мой брат Ричард. Мы официально представляем правительство республики. Это какое же правительство? саркастически спросил Торнвальд. Правительство республики Терра. Мы такого правительства не знаем. Патрик Калахан неожиданно улыбнулся той самой дружеской и располагающей улыбкой который приветствовал Франсуа при знакомстве в апреле. Что если мы не будем цепляться к словам господа, предложил Юлит. Если вам не нравится термин правительство, я не против его заменить. Тогда с вашего позволения мы представляем здесь попросту население летних месяцев, так же как вы представляете население зимних. Договорились? Что ж, будем считать, что договорились. в тон Патрику ответил Ларс Торнвальд, И что именно население летних месяцев хочет от нас? Я официально уполномочен, Патрик ввел взглядом всех троих февралитов поочередно, Предложить вам контракт длительностью в один год. По истечению этого срока обе стороны будут вольны продлить его или аннулировать. Позвольте огласить условия. Мы предлагаем возобновить торги. Расценки на зимний товар возвращаются на уровень четырехлетней давности. Вероятно, даже цифры будут несколько увеличены по отношению к прежним. В случае вашего согласия обозы с товарами выйдут к вам безотлагательно. Для ускорения процесса мы также готовы направить обозы в февраль и декабрь одновременно, а также поставить первую партию товара авансом, полагаясь на ваше честное слово. Патрик перевел дух, улыбнулся. Это все», – Подытожил он и вновь стал серьезным за исключением одного пункта. Какого же? После минутной паузы осведомился Бьорн Йохансен. Договор не распространяется на оружие. К сожалению, в том числе моему личному, в летних месяцах в настоящее время его дефицит. Мы не сможем поставлять вам оружие в течение действия контракта. То же касается боеприпасов. Все прочие товары, включая медикаменты, предметы одежды, провизию и утварь Мы готовы поставлять в прежних или больших, чем прежде объемах. — Ловко, — криво усмехнулся Свейн. А через год, значит, дефицит оружия в летних месяцах прекратится, и вы начнете его поставлять? К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить, развел руками Калахан. И потому что не уполномочен, потому что попросту не знаю. Зато я знаю, сказал свой твердо. Ваш контракт элементарная затяжка времени, Юлит. Вы ждете, когда мы окончательно обессилим, и тогда будете диктовать свои условия. Хотя скорее не будете, а попросту нас перебьете. А пока кидайте нам подачку, потому что от прекращения торгов вас припекло, не так ли? Кровь бросилась Патрику в лицо. Он опустил голову и с полминуты простоял молча. Затем поднял глаза. «Ваши обвинения отчасти справедливы», — медленно проговорил он. Я отдаю себе отчет в том, что оружие вам жизненно необходимо, однако не в моей власти вам его предложить. Так же как и не во власти другой миссии, которая ведет сейчас переговоры в декабре. Вот как. Турнвальд встал на ноги, и вслед за ним поднялись остальные. Значит, вы пытаетесь протащить свой так называемый контракт с двух сторон. Откажут на западе, так может согласятся на востоке. Спешу вас уверить, это напрасный труд. Но не суть. Что будет, если мы откажемся? Калахан вздохнул, скрестил руки на груди. Война, бросил он коротко. В этом случае будет Война. Что ж, спасибо за откровенность. Торнвальд коротко поклонился. Мы оставляем вас, господа. До завтра. Через сутки в это же время мы уведомим вас о принятом решении. На выходе Бьорн Йоханссон обернулся и поманил Франсуа рукой. Тебя хочет видеть моя сестра, сказал он, когда выбрались из шатра наружу. Помнишь её? Конечно. Франсуа вздрогнул и невольно покраснел. Где она? В походной палатке. Пойдем, провожу. Наступая вслед за Бьёрном через обложенную кострами площадку по центру кочевья, Франсуа беспорядочно думал о том, что через каких-нибудь пару минут все решится. Спроси его, что именно все, Он навряд ли мог бы дать вразумительный ответ. И несмотря на это, понимал особым внутренним чутьем, что от того, как сложится разговор с Хеттой, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Или не будет. устрял вдруг внутренний голос: "Она, возможно, плохо помнит, кто ты такой, а встречу попросила из вежливости". Франсуа, подкнувшись, чудом удержал равновесие и замер на месте. «Проклятие», — подумал он. Все это время он подсознательно думал, что февралитки не безразличен даже строил связанные с нею иллюзорные планы. Идиот, выругал себя лейтенант. Она наверняка о тебе и думать забыла. Эй, ты чего встал? обернулся к Франсуа Бьорн. Забыл чего? Нет, не забыл. Послушай, твоя сестра Хетта. Я тут подумал, она помнит, кто я. Ну, если ты знаешь, это, конечно. Ну ты дурачина. Задача протянул Бьёрн. Помнит, скажешь тоже. Она мне все уши тобой прожужжала. Едва узнала, что ты был в феврале, когда ты здесь был, месяц назад. Полтора. Ну да, полтора. Так когда узнала, набросилась на меня, почему, мол, я не велел ребятам, как прибудешь, сразу вести к ней. Можно подумать, Бьёрн с досадой покачал головой. Я должен был знать, что ты заявишься. Правда? подался к нему Франсуа. Это не выдумки, то, что ты сейчас сказал. Бьёрн стянул рукавицу и покрутил указательным пальцем у виска. Висхета издается мне одного поля ягода», — Сказал он. Одна дуреха проревела трое суток подряд, уверяя, что кто-то отмахал верхом месяц ради того, чтобы с ней поздороваться. Другой дурень спрашивает, не выдумки ли это. Ладно, пойдем. Серую палатку видишь? Да-да, вон ту в стороне. Вон туда и ступай. Давай, давай. Я пока погуляю. На негнущихся ногах Франсуа пошагал к миниатюрной серой палатке. Несмотря на февральскую стужу, а то и вопреки ей, лоб у него взмок от пота, а сердце гулко ухало в грудину, словно намереваясь ее пробить. "Эй позвал Франсуа тихо, оказавшись наконец от палатки в пяти шагах. Она откинулся, девушка выглянула, и ахнула. Через секунду она уже была снаружи, замерла недвижно, глядя на Франсуа, ставшими вдруг влажными глазами. Затем сделала робкий шажок к нему, другой рванулась, бросилась вперед и упала лейтенанту на грудь. Белого меха шапочка слетела, длинные темнорусые волосы рассыпались по плечам. Лейтенант подхватил девушку, прижал к себе, замер с ней в руках. это? шептал он ей куда-то поверх волос. Что? Ну что же вы? Он не помнил, сколько они так простояли. Пришел в себя лейтенант лишь когда февралитка оторвалась от него, положив руки на плечи, заглянул в глаза. Слезы рисовались зигзаги у нее на щеках. Франсуа нагнулся, неловко поцеловал девушку в солёные от слез губы, вновь прижал к себе, затем отстранил. «Кет. Так ждала вас. Проговорила февралитка тихо. Это. Она, стянув рукавицу, разжала ладонь. На безымянном пальце брызнула с полохом света кольцо. Это. Оно принадлежало моей матери, быстро проговорил Франсуа. А донью матери моего отца, Мужчины моего рода дарили его женщинам, которых звали в жены. Вы Вы хотите сказать, Франсуа кивнул. Сейчас он готов был забрать эту девушку и увезти с собой, куда угодно, хоть на край света, а там будь что будет. Я заберу вас, Хета, заберу с собой. Уедем в апрель, в июнь. Лейтенант говорил бессвязно, мысли метались, кружили голову. Мне обещали там вид на жительство в июне. Там, где всегда лето. Мы с вами, если миссия закончится успешным, мы Она не закончится успешно, Франсуа. "Не голову, воскликнула, почти крикнула февралитка. "Не закончится", повторила она тихо. "Почему?" вскинулся лейтенант. "Эти парни из июля, они предлагают контракт и товары на год на льготных условиях, за год все может измениться". "Товары?" быстро переспросила девушка. "Какие товары? Любые: медикаменты, одежду, принялся перечислять франсуа. Предметы быта, инструменты, домашнюю утварь, провизию, фрукты, овощи, ягоды, оружие. Перебила Хетта. Они предлагают нам оружие? Нет. Франсуа потупил взгляд. Предлагают все, кроме него. Говорят, что с оружием в летних месяцах сейчас плохо. Вы верите в это? Не знаю. Франсуа покраснел, ему неожиданно стало стыдно. Кете, боже мой. О чем мы с вами сейчас говорим? Давайте уедем отсюда. Уедем прямо сейчас. У меня отличные кони. Подседлай им. В сутках пути отсюда прямо на дороге стоит экипаж. Через три дня мы будем в апреле. Я это прошу вас. я вас увезу, я. Я лейтенант осекся, Схватил девушку за плечи, привлек к себе. Я люблю вас, сказал он глухо. Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Они стояли на морозе, обнявшись, долго, очень долго. Лейтенанту казалось, что они стояли так целую вечность. Отблески февральских костров метались в ночи. По разбойниче посвистывал ветер, и тревожно куковала из леса невидимая птица, та, что отсчитывала людям сроки по декабрьской легенде. Я не поеду с вами, услышал Франсуа. Почему же? Почему не поедете? Лейтенант отстранил девушку, затем опустился перед ней на колени. Вы вы не верите мне? Верю. Февролитка тяжело вздохнула, запустила ладони лейтенанту в волосы. Я не могу бросить своих, Франсуа. Не могу. Без оружия мы обречены, все до единого. Уехать отсюда с вами было бы бегством предательством. Франсуа не помнил, как добрался до отведенного парламентером шатра. Он брел через зимнее кочевье подобно сомнамбуле, не разбирая дороги, не откликаясь на голоса и не видя перед собой ничего. Что с тобой, лейтенант? подскочил Антуан Каттэ. Лейтенант, Франсуа не ответил. Ночью он не сомкнул глаз и забылся тяжелым сном лишь под утро. Через час его растолкал Рич Калаха. Собираемся. мрачно бросил он. Живо. Быстрее, Ну с тобой. Что? Что случилось? Ускинулся Франсуа. Нам надо уносить ноги, ответил за брата спешно натягивающий на себя одежду Патрик. Что значит уносить? Почему? «Плохи дела, скороговоркой бормотнул Патрик. Только что приходил твой приятель, этот, как его, Пьорн. Наших парламентариев в декабре расстреляли.